Глава сорок четвертая. Третьего шанса уже не будет. Я стояла одна посреди темной безлюдной улицы. Фары, проносившихся мимо машин, словно вспышки фотографа, запечатлевали в моих глазах силуэты зданий, деревьев, фонарных столбов. На одной из застывших на веках картин показалась мужская фигура. Следующий автомобиль выхватил тот же участок. Он оказался пуст. Выезжающая из поворота машина подсветила тротуар и ответвляющуюся от него дорожку. По ней ко мне на перерез шел он. Я узнала его уверенную походку, руки, спрятанные в карманах кожаной куртки, те самые руки с длинными тонкими пальцами, в которые я влюбилась с первого взгляда, те руки, что таскали меня за волосы и рвали на мне одежду. Я попыталась развернуться, хотела убежать, но тут раздалась сирена. Улица озарилась ослепляющим светом. Ещё с минуту я не могла понять, где нахожусь. Очертания мебели как будто смазались. Потерев глаза, я вдруг поняла, что сижу в кровати, а вместо сирены в ушах звучит протяжный вой дверного звонка. Кому не спится в такую рань? Сощурившись, я сфокусировалась на часах. Пол-12-го. Сколько же я проспала? Часов 15, не меньше. Не знала, что умею так отключаться. Даже после тренировок и в годы основания школы для женщин мне не приходилось настолько сильно уставать. Скорее всего, дело в нервном напряжении. Звонок прозвучал ещё раз. Может, сделать вид, будто меня нет дома? А вдруг что случилось? Или брату нужна помощь. Я тихонько встала с кровати. Вот на кой чёрт мне понадобилось устанавливать вторую дверь? Толку от неё, как выяснилось, никакого. Если взломают первую, ничто не помешает точно так же вскрыть вторую. А просто подойти и беззвучно посмотреть в глазок уже не получится. На цыпочках я пробралась в прихожую и осторожно повернула щеколду. Раздался тихий хруст. Надеюсь, снаружи его не было слышно. Приоткрыв внутреннюю дверь, я прижалась щекой к наружной и заглянула в глазок. На лестничной площадке стоял Руслан. Первым же побуждением было снова закрыть дверь, но не успела я отступить на шаг, как услышала: "У тебя окна на юг выходят или свет в прихожей горит?" "Твою мать", шёпотом выругалась я. Нет её давно. «Открывай, что ли?» Бросив взгляд в зеркало, я попыталась пальцами причесать растрепанные сосноволосы. Эффект получился противоположным. Прилизанные прядки повисли вдоль лица. «Ну и черт с ними!» Встряхнула головой и в ушах зазвенела. «Спать надо меньше», — решила я, поворачивая ключ в третьем замке. Взгляд скользнул по лежащему на полке банкетке к кухонному ножу. На секунду я замерла, раздумывая, как поступить. Маньяк найден. Так зачем бояться жениха подруги и по совместительству известного журналиста, который всего лишь оказался не в том месте, не в то время. Сбросив нож в ящик, я наконец-то открыла дверь. Руслан предстал передо мной в новом образе. До этого я видела его в строгом костюме или фирменной спортивной одежде. На этот раз на нём была чёрная шерстяная куртка с капюшоном и кепка хулиганка. Похоже, визит неофициальный. Доброе утро, ухмыльнулся он, окинув взглядом шёлковую пижаму. Какое ему дело, во сколько я встаю? Надеюсь, материал не просвечивает? Я отступила. Вместе с Русланом в квартиру шагнул ледяной ветер. По коже побежали мурашки. Когда холод добрался до сосков, я попыталась прошмыгнуть к двери, но при этом нечаянно задела грудь и рукав куртки гостя. Шёлк скользнул по плотной ткани, зацепив нас обоих разрядом тока. Ого, кажется, между нами пробежала искра, потёр плечо Руслан. Ты что-то хотел? захлопнув дверь, скрестила руки на груди я. Мне казалось, это тебе от меня что-то надо было. Ничего, если я пройду, спросил он уже из гостиной. Например, что? Ну, не знаю. А чем я могу помочь? Жуть, как надоело без дела сидеть, ты себе не представляешь. Да уж куда мне? Последнюю неделю скучать было некогда. Расследовала что ли? А почему не перезвонила? И правда, почему? Может, потому что видела твою машину на записи с веб-камеры? Или причина в том, что ты был в кафе во время похищения, но не хочешь в этом признаться. Или в том, что ты обманываешь не только меня, но и собственную невесту. В любом случае, теперь это не имеет никакого значения. Я узнала, кто маньяк. Вряд ли Руслан имеет к нему хоть какое-то отношение, поэтому не стоит высказывать ему претензии и портить из-за него отношения с подругой. Сама справилась. О, как? Значит, нашла девушку? Не её, покачала я головой, присаживаясь на диван. Похитителя. Молодец. А дальше что делать собираешься? Послушаюсь твоего совета. Я их в последнее время налево и направо раздаю, не напомнишь, какого именно. Займусь своим делом. Вон ты о чём? А как же девушка? Пусть её полицейские ищут, пожалуй, я плечами. Уверена, что они возьмутся. Уже взялись. Может, и нашли? Сейчас посмотрю. В надежде, что проспала сигнал SMS, я отправилась в спальню за айфоном. На экране появилось оповещение календаря о предстоящем сегодня вебинаре, который я благополучно отменила ещё в начале недели. Ни одного пропущенного звонка или сообщения. Ну как, спросил Руслан, стоило мне вернуться в гостиную? Пока не знаю. Значит, ты за них всю работу сделала, они даже новостями не поделились. Непорядок. Слушай, ты надо мной посмеяться пришёл? Так-то дело сделано, можешь возвращаться к своим скатертям. Чего сразу посмеяться? Может, я помочь хотел? Откуда мне было знать, что ты такой гений частного сыска? А если серьёзно? А я и говорю серьёзно. Завидую молодому дарованию. Одного тебе не хватает опыта работы с нашими ментами. Зато у тебя его даже слишком много. На что это ты намекаешь? Да так. Нет уж, сказала А, говори и Б. На то, что ни в какую полицию ты в Сочи не ходил. Правда? И с чего ты сделала такой вывод? У специалиста проконсультировалась. Случайно не у Милкинова малолетнего браться. А они что сговорились? Да пусть ему, какая разница? А такая, этот ментёнок недоучка, только языком чесать умеет. Он тебе песенку про доблестную полицию спел, а ты и уши развесила. Менты за тот кресло не оторвут, даже если ты им маньяка навертели притащишь. Самим надо было ехать и девчонку вызволять. Ну ты слушай своего дружка, он лучше знает. Ты уже съездил, как вызволил? Куда уж мне до вас с ментёнком? Раз такие молодцы, сами и разбирайтесь. Руслан развернулся и хлопнув входной дверью, вышел из квартиры. Я осталась стоять посреди гостиной и пялилась в экран молчащего телефона. Между прочим, он прав. От следователя ни слуху ни духу. Вдруг Глосков пообещал съездить к Бакумову только для того, чтобы от меня отвязаться. Не стоило так обходиться с Русланом. В конце концов, то, что он был в кафе во время похищения, вовсе не означает, что он видел происходящее на улице. Руслан взрослый человек и не обязан отчитываться, где и когда был, даже своей невесте, не говоря обо мне. Ну когда я уже научусь сдерживать эмоции? или хотя бы сначала думать, а потом говорить. Протяжный звонок вывел меня из приступа самобичевания, вернулся. На этот раз надо постараться держать себя в руках. Третьего шанса уже не будет. Прости, начала я, распахивая дверь. Ты прав. Но я ещё ничего не сказал. Заметил стоящий на пороге мужчина.